В это же время в Атлантике. Написано в соавторстве со Станиславом Тверитиным. Я не ожидал от Рашенс такой прейти, Джеки. Пару корзин они все же утопили, хотя, если честно, две – это не тот результат, который я бы поставил в вину командиру любого нашего крейсера. Вполне приличный итог, знаешь ли. Джеки. Адмирал Джон Арбетнот Фишер, прозвище Джеки. В августе 1890 года Фишер получил звание контрадмирала, а через два года был назначен третьим морским лордом и контролером адмиралтейства на пять лет. Уже в 1897 году контрадмирал Фишера стал командующим Вест-Инской и Североамериканской станциями. Кроме этого, начиная с июля 1899 года, он был командующим Средиземноморским флотом. Активно критиковал политику адмиралтейства и пытался доказать необходимость реформ. Смуглый моряк с отсутствующими знаками различия, но по поведению явно в немалых чинах, опирся руками на ограждение мостика, наблюдает, как по протянутым тросам со стрел, идущего под Андреевским флагом угольщика, на палубе двух крейсеров, пристроившихся по его бортам, скользят сетки, набитые мешками с углем. Разведка узнала, что моряки реквизировали в Петербурге все мешки, до которых смогли дотянуться. Сейчас внутри этой черномазой леди, он кивнул в сторону транспорта, сидит куча медведей и набивает их кардифом. Жаль, что мы не знали этого раньше, иначе я отредил бы заместителем Макаровым еще пару крейсеров. Даже четырех крейсеров было бы мало, возразил собеседник. Смотря для чего. В принципе, возможно, мы смогли бы утопить и угольщик, и этот неизвестный нам танкер. Кстати, еще один сюрприз. Конечно, это стоило бы флоту его величества минимум двух килей, если не всех четырех. Впрочем, кораблей у короля много. Но я про другое. Русские явно знали, что мы будем ждать их в Ла-Манше, и заранее приготовили нам сюрприз. И не один. «Боюсь, после ухода Тезеуса мы не сможем отследить их. Разве что мистер Макаров настолько любезен, что позволит нам пополнить с этой посудины и наши бункера. Дьявол, я же предлагал его величеству конфисковать весь заказ русского царя прямо на стапелях. Если они продолжат идти на юг, мы можем загрузиться либо в Южной Африке, либо на Фолклендах», – пожал плечами собеседник Джека. Смотря куда они направятся. Заодно дадим телеграмму в адмиралтейство и нам пришлют подмогу. Жаль, что радиостанция добивает всего на сотню миль. Еще по верфи я облазил этот угольщик от киля до клотика. Его грузоподъемность всего десяток тысяч тонн, и этого никак не хватит Макарову до Японии. Бункеровать такую ораву им придется не меньше двух недель. А за это время подойдет еще пара наших диадем, тогда мы их точно не упустим. Боюсь, что этого угля и нефти им хватит до самого Мадагаскара, Джек. Если немцы, как говорит разведка, действительно смогли сделать турбины для русских экономичными не только на полных ходах, но и на крейсерских, Джеки задумался. Я всегда ратовал за эти новые штуки, наконец сказал он. Турбейная нефть в качестве горючего. Он кивнул на идущий впереди танкер, от чьих бортов только что отвалилась пара эсминцев. Быть у нас радио немецкого образца мы могли бы вовсе не отсылать Тезеуса. Добавь еще и дальномеры, Джеки. Вздохнул собеседник. Мало того, что их база на крейсерах не меньше десяти футов, тогда как мы довольствуемся четырьмя. Ты обратил внимание на эту странную коробку, на том сооружении, что у головного перископа вместо мачты? Разумеется, надо сказать, силуэт у него теперь довольно уродливый. Мне кажется, что русские установили в нее сразу два дальномера. Зачем? Поскольку приборы явно вращаются синхронно, русские не могут засекать дистанцию до двух кораблей сразу. Зато они смогут одновременно измерять расстояние и до целей, и до всплесков. Ты понимаешь, что это значит? Сокращение при стрелке до двух-трех залпов. Отреагировал Джеки. Не спорю, опасно. Точнее было бы опасно, если бы их немецкие орудия не были таким дерьмом. А ты уверен, что у них в башнях именно немецкие орудия, Джеки? Прищурился собеседник. Не ты ли мне только что говорил про сюрпризы? Джеки надвинул фуражку на самые глаза и вздохнул. Меня очень хочется прервать погоню и отправиться в Англию, медленно сказал он. Но мы пойдем за ними до тех пор, пока они не зайдут в какой-нибудь порт. Хотя я не припомню ни одного, чтобы где-нибудь в Южной Америке можно было достать тридцать тысяч тонн угля. Затем попробуем натравить на них пару диадем. Это действительно хорошая идея. Я тоже надеюсь на этот Джеки и ненавижу сюрпризы не меньше тебя. Восьмое февраля 1902 г. Томск, Народный дом. Столыпинский литерный номер два после Златоуста уже не летел по Транссибу, расталкивая товарняки по разъездам и тупикам. А медленно полз, останавливаясь почти на каждом полустанке. Десанты, инженеров и чиновников растекались по новостройкам. Технические специалисты спешили в мастерские, где еще не выветрившийся аромат недавно обработанного новостроительного леса смешивался с острым запахом машинного масла. Врачи осматривали госпитали, от которых за версту несло карболкой. Потом все вместе интересовались бесконечными рядами новеньких крестьянских пятистенок, где от мест зимового домашней живности ощутимо пахло навозом. И, конечно, всех интересовали народные дома по проекту Франца Федора Осиповича Шехтеля, Моцарта русской архитектуры с его знаменитым неорусским стилем. Закончить такую красоту за неполный год было... Решительно невозможно. Проект Народного дома, составленный в 1897 году по просьбе друга архитектора Антона Павловича Чехова, предусматривал строительство монументального эллипсовидного здания, включавшего театр, библиотеку, читальню, аудитории для занятий, лектории, магазины и чайные. Все, чего так не хватает в провинции для ощущения причастности к цивилизации. Главное внимание правительственной комиссии было приковано к новым индустриальным объектам. Транссиб за неполный год оказался увешан ими, как новогодняя елка игрушками. Большая часть зданий была еще не закончена. Поэтому ревизии подлежало закупленное для строящихся заводов производственное оборудование, условия его хранения, готовность к монтажу и пуску. Полномочия на пресечение бардака и безхозяйственности у комиссии имелись самые широкие, и ее двухнедельный путь уже был увенчан шлейфом жертв среди начальников и охранников складов. их родственников, деловых партнеров, успевших разукомплектовать и растащить вверенное им ценнейшее заводское оборудование. Ленин на собраниях и совещаниях уже сорвал голос, убеждая членов комиссии в тщетности индивидуальных репрессий и необходимости коренного изменения социального строя на социалистический. Тогда, по мнению оратора, всякие хищения государственной собственности будут исключены напрочь. Столыпин мрачнел, скрипел зубами и подписывал постановления о привлечении к суду очередных казнокрадов. А тем временем под гнетом наблюдаемого безобразия ленинские идеи в Политической комиссии все больше овладевали массами, заканчиваясь весьма приметными дискуссиями. Эта птица не взлетит, уверенно произнес Николай Васильевич Верещагин. Верещагин Николай Васильевич, старший брат художника В.В. Верещагина, создатель новой отрасли российского народного хозяйства масла и сыроделия, инициатор крестьянского артельного маслоделия. Разглядывая устав коллективного хозяйства, над которым всю ночь корпел Балакшин. После длительных консультаций с марксистами вы ей одно крыло начисто отрезали. Инициативное собрание шумно выдохнуло, неделю поломав голову над вопросом, как выполнить поручение императора и что можно предложить крестьянам, чтобы производительность их труда росла, а социальное напряжение в русской деревне снижалось и хозяйства на селе укрупнялись. Если бы это сказал кто-то другой, его точно закидали бы мочеными сибирскими яблоками. Аккуратная кадушка с ними была доставлена на пробу и уже ополовинена присутствующими. Но слова принадлежали брату известного художника, патриарху российского кооперативного движения, стоявшему у истоков судносберегательных товариществ и русской молочной промышленности. Альтруизмом и научными познаниями Верещагина старшего обосхещались и в крестьянских избах, и в министерских коридорах. Об авторстве и значимости его дела говорит тот факт, что ради визита на его ферму Дмитрий Иванович Менделеев отказался лично докладывать об открытии периодического закона на заседании Русского химического общества, поручив это дело производителю общества Меншуткину. Сам же Менделеев в те дни лично готовил сыр и масло, а также вызвался доить по очереди с хозяином корову по кличке Нянька. «Это почему же?» – осторожно спросил у мэтра Балакшин. Другие соавторы устава, марксисты Струве и Туган Барановский, соратники Ленина перед коллегией Искры, набычились, но вступать в полемику не спешили. Вы хотите, чтобы ваши крестьяне добровольно отказались от своей частной собственности, сделав ее общей, и все эти кони, коровы, козы, веелки, сеелки, косилки, сепараторы и маслодельни станут для них чужими, а ухаживать за ними ваши крестьяне будут как за собственными? Вы в самой постановке вопроса не чувствуете противоречия? Поясните. Не выдержал Струвы. Какие вообще могут быть противоречия при отказе от частной собственности на средства производства, если это более высокий уровень производственных отношений, чем капиталистический и в разы более прогрессивный, чем бытующий в нашей деревне патриархально-феодальный? Никогда не будет человек разумный следить рачительнее за чужим, чем за своим. Твердым учительским тоном отрезал Верещагин. Вся жизнь сельской общины пример тому. Земля общая, но крестьяне все равно режут ее на части и обрабатывают каждый свой кусочек отдельно, хотя всем понятно, что одно общее поле обрабатывать экономически выгоднее, хотя бы за счет отсутствия межей и через полосицы. И каким же образом рождается столь нелогичное с экономической точки зрения решение? Придав голосу максимум езвительности, задал вопрос Туганбарановский. А человек вообще существо нелогичное, снисходительно пояснил Николай Васильевич, не обращая ни малейшего внимания на ершистость собеседников. Можно было бы поискать и накопать прагматичные причины такого крестьянского поведения, но мне кажется, мы имеем дело со столкновением идеального с материальным, где материальное терпит сокрушительное поражение. Поясните, пожалуйста. Просьба Балагшина звучала уже более заинтересованно. Интуитивно на подсознательном уровне отторгалось, отторгается и всегда будет отторгаться вторжение в святая святых любого человека в его право быть подобием Творца Небесного, в его желание лично своими руками создавать собственный мир. Это в первую очередь домашний очаг, обладающий сакральным смыслом. Сие место. Первое, где человек повторяет за Отцом Небесным его таинство, превращая пустое, холодное ничто в теплое пристанище для тела и души. Сначала он вслед за Всевышним говорит слова, озвучивая мечты. Потом начинает стучать топором и молотком, превращая мечты во что-то ощутимо материальное. Возведя стены и кровлю, как когда-то Всевышний построил свод небесный, раб Божий разводит огонь в очаге, подражая создавшему солнце, украшает свое жилье резьбой, рисунками, безделушками, так же, как Творец украшал землю бессмысленными на первый взгляд изгибами рек и вереницами гор. А когда человек заканчивает создавать уют в своих четырех стенах, И ему становится там тесно. Он выходит во двор и начинает налаживать жизнь вокруг своего дома. Появляются овин, хлеб и, наверняка, мастера ясли. Человек вспомнит, как пришел в этот мир Христос. В этом основа деятельности индивидуума как Божьей единицы, как личности. А вы его этой самости хотите лишить? Не получится. Индивидуальное, уникальное. Оно все равно прорвется наружу через любое усредненное общественное. Вы говорили, что мы отрезали только одно крыло, а второе. Второе крыло человека – это его взаимодействие с себе подобными. Те, кто пытается заменить общественное личным, абсолютизируя и боготворя частную собственность, также обречены на провал. Истина, как всегда посередине между этими двумя ипостасями человеческой натуры. Именно нарушение баланса между личным и общественным приводит к социальным катаклизмам, превращающимся в бунты и революции. Верещагин, разгорячившись, расстегнул жертук, и луковица его карманных часов возмущенно тренькнула, упав на заваленный бумагами стол. Человеку свойственно уставать и отдыхать, отдавать и получать. Это два великих равновесных процесса, управляющих всей нашей жизнью. Тоже правило подходит для любых социальных групп. Желающие жить только для себя или только для других оказываются одинаково нежизнеспособны. Мне кажется, наш спор становится слишком абстрактным. Может быть проще на каком-то примере? Фыркнул Струве. Его как марксиста не впечатлил библейский экскурс Верещагина. Вас волнует несправедливое распределение произведенного продукта. Вот и давайте заниматься этой проблемой, а не городить огород об обществовлении коней и коров, маслобоины плугов. Пример, извольте. Нам всем присутствующим захотелось хлеба с маслом. У вас есть молочный сепаратор, у него есть корова, а у меня только мои руки. Нам надо сложить все эти составляющие вместе ровно на время, необходимое для получения искомого продукта. Произведем, поделим и разбежимся каждый по своим делам. Вы с маслобойкой, он с коровой, я со своими руками. И получим равное количество конечного продукта. Как договоримся. Я лично не против равенства, только вычтем из общего дохода амортизацию маслобойни и коровы. исключительно для возможности воспроизводства капитальных вложений, чтобы было чем платить за ремонт машины и услуги ветеринара. И в чем разница, где существенное отличие от предлагаемого обобществления? После окончания работы на общество, хозяин коровы отведет ее не в общественный хлев, а в свой собственный и будет ухаживать за ней, как за своей. Потому что если по понедельникам корова работает на общее, то по вторникам на собственные нужды владельца. С маслобойней и с мельницей тот же коленкор. Они передаются во владение общества только на время производственного цикла, а все остальное время принадлежат конкретному человеку. А если мы производим что-то кроме масла, если у нас сложная технологическая конструкция, где необходимо объединять не людей, а целые заводы? «Никакой разницы в объединении заводов и людей нет. Там юридические лица, тут физические. Все остальное аналогично. Но, увы, не уловили главного. Объединяться должны не только производители, но и потребители. Они, как самые заинтересованные в качестве конечного изделия, должны стать полноправными совладельцами процесса производства». «Да они ж потребуют золотой алтын за бесплатно!» всплеснул руками Балакшин. Потребители желая все даром разорять любое успешное предприятие. Всегда есть кто-то, кто требует невыполнимое, пожал плечами Верещагин. Но мне лично дорог производитель, снабжающий меня качественным товаром. Я готов блюсти его интерес, вникать в его проблемы, принимать участие в его судьбе и платить ему так, чтобы хватало на хлеб с маслом, чтобы он жил, работал и радовал меня как можно дольше. А если останетесь в меньшинстве, значит что-то не так в самом принципе формирования ответственного товарищества владельцев. Кто у нас может принимать решения? Кто угодно. Это неправильно. Предлагаете имущественный ценз? А хоть бы и имущественный. Чем плох вариант управления, когда решения принимают те, кому есть что терять? Разрешите, господа. Спорщики, увлекшись обсуждением, совсем упустили из виду хлебосольного хозяина, промышленника Второва. Второв Николай Александрович, русский Морган, во время Первой мировой войны решил проблему снарядного голода на фронте. Основал первый в России завод электростали и одноименный город. Горячая дискуссия проходила после ревизии его Никола-Сергиевской золотопромышленной компании. А потому сам промышленник был законным и заинтересованным присутствующим лицом. Старший сын Николай, самый способный из восьмерых детей известного Яркутского купца, был поразительно похож на главу семейства, а его авантюрным и в то же время прагматичным складе ума позволяет судить такой случай. Будучи 15 лет от роду, Николай Второв путем подлога и подкупа смог продать купцу Варфоломееву несуществующие права на участок дороги Томск-Новониколаевск. За эти художества потерпевшему была отдана одна из компаний семьи. Уголовного дела, правда, открыто не было. В результате Николай на несколько лет и без жалования был отослан в отдаленную местность Казахстана. В Томской губернии, несмотря на всю скандальность, данный этап жизни Николая Второго можно смело записывать ему в актив. Ведь именно тогда он получил от отца известную свободу действий, приобрел неоценимый опыт и совсем не утратил азартной настырности. Имущественный ценз совсем не обязательен, уверенно начал промышленник. Обладание имуществом не всегда свидетельствует о наличии у владельца ума и совести, а вот поручители, готовые нести за него ответственность, свидетельствуют. Мы тут вдали от цивилизации и государства вынуждены самостоятельно блюсти порядок и добросовестность, не прибегая к дорогостоящим судам и адвокатам. До них далеко, а до золота рукой подать. И сами знаете, какой это соблазн. Все участники дискуссии замолкли. Одно дело теория и совсем другое конкретная работающая модель. Авторов, ободренные вниманием, подхватив карандаш и бумагу, начал быстрыми штрихами иллюстрировать свои слова. Вход в наше товарищество свободный, но каждый новый участник должен иметь двух поручителей из числа старых пайщиков. Паичики несут полную материальную ответственность за все дела из сделки нового участника. Любые конфликтные ситуации разрешают те, кто за них поручился. На улаживание конфликтов отводятся сутки. Больше времени не даём. Работать надо. В случае, если у поручителей возникают разногласия и они отказываются отвечать за своего подопечного. Через 24 часа рекламация переходит на поручителей, поручителей и так далее. Второв говорил о карандаше, его паркал по бумаге, рисуя паутину связей между кукольными человечками. Если возникает спорный вопрос или конфликт, тот, кто считает себя потерпевшим, заявляет протест, после чего сразу же приостанавливаются все сделки ответчика. Если за следующий день его поручители не урегулировали конфликт с поручителями истца, тогда блокируется деятельность самих поручителей. Если и они не находят общий язык, то еще через день замораживается работа поручителей и так далее. Однако Второв довольно улыбнулся. За все время работы товарищества дальше поручителей ответчика дела не уходило ни разу. Сама угроза разрастания конфликта и перехода рекламации на следующий этаж обеспечивала достаточную ответственность сторон за улаживание конфликта. И что же, Верещагин недоверчиво покрутил листок с рисунками второго. Вы хотите сказать, что получив возможность вот так на щелчок пальцев приостанавливать работу другого человека, вы не получили девятый вал необоснованных претензий, имеющих целью исключительно шантаж и вымогательство? Томск это не место для книжного благородства, и жуликов тут хватает. По тону второго можно было понять, что с такими ему приходится иметь дело регулярно. По старой привычке многие участники устраивали склоки и заявляли необоснованные претензии. Но пройдохи, заторговавшиеся поручительствами, как и некоторые их протеже, скоренько вылетели из товарищества. Остальные быстро поняли, что честно работать выгодно, и уже не пытались лавчить. Ну, это у вас золотодобыча, неуверенно протянул Балакшин. А у нас-то деревня. А какая разница? пожал плечами второго, что народнике, что в поле, в лавке или на заводе человек или отвечает за свои слова, или нет, ему доверяют или опасаются. И важно, имеют ли члены общества возможность сами воздействовать на нарушителя или вынуждены бежать к чиновнику с жалобой. В нашем товариществе эта проблема решается на самом низовом уровне без отрыва от производства. А что скажете по поводу интересов покупателя? Ведь вы работаете для удовлетворения его потребностей. Буду только рад расширить свое товарищество за счет пайщиков из ответственных и порядочных покупателей. Считаю, что они не только не будут мешать, но и помогут выявлять ловкачей и общие огрехи в организации производства. «Ну а гарантией необоснованных претензий будет та же система поручительств, которая, повторяю, прекрасно работает в любой хозяйственной отрасли и даже в политике». Последние слова промышленника разбудили даже успевшего задремать Струве. «Позвольте». Сварливо вернулся он в разговор. «Какие такие поручительства в политике? Это когда два чиновника ручаются за третьего? Нет». На лице Ветрова не было и тени улыбки. Это когда избиратель настолько верит своему избраннику, что готов нести ответственность перед всем обществом за его порядочность и предвыборные обещания. Но как же тогда соблюсти условия тайных выборов? А тайные выборы это вообще глупость несусветная, придуманная жуликами для своего же блага. Мне лично не зачем скрывать свои симпатии при выборе гласного. Если я его знаю и если я ему доверяю, то говорю об этом открыто и не понимаю, зачем нужна непонятная секретность. Балакшин закончил устилать лист убористым почерком, поднял голову и произнес усталым, но торжествующим тоном. Кажется, господа, мы нащупали золотое сечение справедливой организации. Предлагаю на сегодня сделать паузу, а я с вашего позволения немедленно отправляю в столицу протокол нашего совещания. Надеюсь, что государь найдет время для тщательного изучения нашего мозгового штурма.